Рёко грустно усмехнулась, вспомнив мысль, промелькнувшую в голове, когда юноша вынырнул возле матраса, она подумала, уж не желает ли он со мной познакомиться. Несколько лет назад это было бы вполне вероятно, но с тех пор, как перевалило за двадцать пять, уже никто не приставал к ней на улице. Ну и отлично, в моем возрасте пора успокоиться. В этот момент она заметила, что ее унесло далеко в море. Вокруг почти не осталось купающихся, работая ногами, она развернулась назад, и вдруг... что-то накрыло её. Такахико Умедзато всё видел своими глазами. Незадолго перед этим он приподнялся и стал высматривать в море ушедшую купаться жену. Он сразу нашёл её. Её розовый надувной матрас трудно было не заметить. Она, как обычно, держась за матрас, качалась на волнах. Он сунул в рот сигарету и щёлкнул зажигалкой Zippo, и вместо пепельницы бутылка из-под колы, которую он только что опустошил. Выдыхая дым, Умедзато наблюдал за женой, Какой-то купальщик заговорил с ней и тотчас куда-то уплыл. Ну и дуреха! Подумал он, следя за тем, как Реку поспешно меняет направление. Наконец-то заметила, как далеко заплыва. Умидзата сделал затяжку и выдохнул дым. И вдруг раздался оглушительный грохот, и в тот же миг жена превратилась в огненный столб. Огонь был желтого цвета, казалось, что он взметнулся со дна моря. Под его напором окружающая вода, вспенившись, побелела, И вновь из-под воды поднялся столб огня. После первого взрыва весь пляж точно замер. Купающиеся, ещё ничего не понимая, просто смотрели изумлённо на фонтан пламени, но в следующий миг началась паника. Все начали наперегонки выбираться на берег, крики, вопли, стоны. Умаджату невольно вспомнил фильм Челюсти Спилберга. В том фильме люди убегали от гигантской акулы, а сейчас от огня. В голову лезли мысли о фильме, потому что он совершенно не мог понять, что происходит. полностью утратил способность здраво рассуждать. Продолжая сидеть на подстилке, сжимая обжигающий пальцы окурок, он смотрел на то место, где только что плавала его жена, искал её глазами. Взрывы на поверхности моря прекратились, только расходилось кругами белая пена. Вокруг что-то кричали люди, но Умазату ничего не слышал. Наконец он поднялся, пошёл, пошатываясь к морю. Он всё ещё не осознавал, что же произошло. Единственное, что он понимал, все, кто были в море, вышли на берег, все, кроме его жены. Где же рёку? Внезапно ему на глаза попался качающийся на волнах предмет розового цвета из какой-то синтечки. Тут только он вспомнил про надувной матрас. Глава вторая. Как только Тусио Кату понял, что звонят из дома на холмах, у него появилось дурное предчувствие. Когда 10 лет назад строили этот дом, экономили на всём? не потрудившись изолировать жильцов друг от друга, поэтому теперь склоги не прекращались. Одна из причин слишком много одиноких холостяков. Вот уже несколько лет прошло с тех пор, как Такийский муниципалитет принял новый закон об утилизации мусора, а большинство жильцов и не думало соблюдать установленные правила. Тосиука то Сиуката угадал, звонок был с очередными жалобами. Женщина с первого этажа возмущалась тем, что капает с верхнего балкона. Она, видите ли, только что постирала простыни, И не может вывести их посушиться. На двое, кажется, живёт господин Фудзикава. Его нет дома. Разумеется, нет, поэтому я и звоню. Немедленно примите меры. В голосе женщины прозвучали истерические нотки. Хорошо, хорошо, успокойтесь, сейчас приду. Повесив трубку, Кату стал хмуро искать ключи от дома на холмах. Юити Фудзикава тоже был холостяком, но до сих пор с ним никогда не было никаких проблем. Они виделись лишь однажды, когда заключали договор об оплате. И молодой человек показался ему тихим и необщительным. Оставив контору на других, он сел в свой фургон и поехал. Фирму Като Недвижимость основал его отец. Дом на холмах рекламировался как строение прекрасной архитектуры, расположенное в 7 минутах ходьбы от станции Митака. Что касается 7 минут ходьбы, это была истинная правда, но посеревшие стены как-то не укладывались в понятие прекрасной архитектуры. Неподалёку проходила скоростная трасса, И под воздействием выхлопов стены давно утратили свой первоначальный вид. Зайдя с той стороны дома, где были расположены балконы, Като определил проблемное место и сразу понял причину. Шланг кондиционера, установленного в квартире Фудзикавы, оборвался, поэтому вниз стекала вода. По словам живущей внизу женщины, Фудзикавы не было дома, но кондиционер продолжал работать. Забыл выключить или из-за жары нарочно, отправляясь на работу, оставил включённым. В любом случае это был непорядок. Поднимаясь по лестнице, Като достал дубликат ключа. Фудзикава жил в 203-й, в почтовом ящике на двери скопились газеты за несколько дней. Значит, уехал в командировку или на отдых? В таком случае следует полагать, что он забыл выключить кондиционер. Като открыл дверь дубликатом ключа. В этот момент его вновь охватило дурное предчувствие. Квартирка была маленькая, сразу по левую руку кухня, впереди небольшая комната, но раздвижная дверь задвинута, так что заглянуть внутрь не было возможности. Кату снял ботинки. Он никак не мог понять причину не оставлявшего его неприятного чувства. Он понял её за миг до того, как попытался отодвинуть дверь в комнату. Вонь из-за двери сочился ужасно неприятный запах. Как бы чего успел подумать он, и в следующий момент его рука отодвинула дверь. Посредине комнаты дничком лежал человек в майке и брюках. На белой майке, точно на географической карте, темнели пятна, пригляделся кровь, брызнувшая из расколотой головы. Попятившись, Кат у шлёпнул сынапол. Глава 3. Если верить висящему на двери списку присутствующих, Манабу Югава бесследно исчез. Ибо ни одна из граф лекции, эксперименты вышел в выходной не было отмечено. Машинально опустив глаза к Усанаге, увидел валявшийся под дверью зелёный магнитик, подобрав его, постучал. Дверь открыл юноша с волосами, выкрашенными в жёлтый цвет, брови были изысканно подстрижены. В наше время даже студенты физического отделения не отстают от моды, удивился Кусанаге, которому недавно стукнуло 34. "Югава на месте?" спросил он. Судя по всему, внешность Кусанаги не внушала студенту доверия, но всё же он с недุменением на лице угукнул. "Он сейчас занят." Я приду в другой раз. Нет, всё в порядке, но желтоволосый студент, открыв пошире дверь, впустил Кусанаги. Едва переступив порог, Кусанаги услышал монотонный голос Югавы. Есть ли допустить, что под водой находился баллон со сжатым газом? Необходимо подумать над тем, почему он разорвался и о каком газе может идти речь. Если предположим, баллон был повреждён, и коррозия проела его насквозь, почему газ не вытек? И ещё, какова причина возгорания газа? Югава, сидя на стуле, обращался к трём студентам. Нехорошо мешать учёной дискуссии, — подумал Кусанаги, — но в этот момент его заметил Югава. — О, это ты, как раз вовремя. — Я вам помешал. Мы уже вдоволь наговорились об учёбе. Сейчас просто болтаем. Мне хотелось бы непременно узнать и твоё мнение. — А о чём речь? — В очередной раз хочешь меня опозорить? Продемонстрировать, что я ни черта, ни смыслю в физике? — Вот уж не знаю, опозоришься ты или нет, — Мы говорили вот об этом. Югава протянул Кусанаги газету, лежавшую на столе. Газета недельной давности, раскрыта на отделе происшествий. А, это об взрыве на пляже, сказал Кусанаги, взглянув на статью. Я только что предложил своим коллегам-студентам интеллектуальную игру найти рациональное объяснение случившегося. Четыре студента, включая того, который открывал дверь, смущённо поёжились.